11 декабря мы приблизились к архипелагу Туамоту, открытому французским мореплавателем Буинвиллем. Он тянется на 500 миль с востока-юго-востока -востока на запад-северо-запад между 13 градусами 30 минутами и 25 градусами 50 минутами южной широты и 125 градусами 30 минутами и 151 градусом 30 минутами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 Эти стенообразные скалы были делом мадрипоров класса коралловых полипов, известных под названием меллепоровых, паритов, острей и миандрин Полипы эти развиваются преимущественно ближе к поверхности и, значит, начинают свои постройки не снизу, а сверху. Потом, по мере наращивания постройки, опускаются ко дну. Так, по крайней мере, должно быть по теории Дарвина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 Когда Наутилус всплыл на поверхность океана, я мог видеть низменный и лесистый остров Клермонт-Тонер. Его известковую почву, очевидно, оплодотворяли морские штормы и бурь. Когда-то какие-нибудь зерна, занесенные ураганом с соседних земель, упали на известковые слои, удобренные разложившимся прахом рыбы морских водорослей, и дали всходы. Кокосовый орех, прибитый волнами,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 Воды у его берегов изобиловали превосходной рыбой — тунцом, альбакором и муреной, похожей на морских змей. Наутилус прошел 8100 миль. 9720 миль показывал корабельный лаг, когда проходили между архипелагом Тонго-Табу, где погибли экипажи Арго, Порто-Пренс и Дюк оф Портленд, и архипелагом мореплавателей, где был убит капитан лангель друг Лаперуза. Потом мы увидели острова Фиджи, где дикари убили матросов корабля Юнион и капитана Бюро из Нанта, команда командовавшего кораблем красавица Джозефина. Этот архипелаг простирается на 100 миль с севера на юг, с востока на запад на 90 миль и находится между 6 и 20 градусами южной широты и с 174 и 179 градусами западной долготы. Он состоит из группы островков, рифов и островов, среди которых самые крупные Витти Леву, Вануа Леву и кандюбон тасман открыл Фиджи в 1643 году. В том же году Торричелли изобрел барометр, а Людовик XIV взошел на престол. Я представляю читателю судить, какое из этих событий полезнее для человечества. Капитан Кук был на этих островах в 1714 году, Тантркостов — в 1793, и, наконец, в 1827 году Дюмон-Дюрвиль распутал географический хаос этого архипелага. Наутилус приблизился к бухте Вайлеа, к месту ужасных приключений капитана Диллона, того самого, который первым разъяснил тайну крушения кораблей Лаперуза. Эта бухта изобилует превосходными устрицами. Мы поедали их без счета, вскрывая тут же за столом по наставлениям синяки. Эти моллюски принадлежат к виду остриолами лоса, который очень распространен на Корсике. Каждая устрица производит до двух миллионов яиц, и не будь беспрестанных разрушений, морских звезд и крабов, поедающих молодых моллюсков, пожалуй, бухта Вайля окончательно бы обмелела.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 и между 164 и 168 градусом долготы. Мы прошли довольно близко от острова Уру. Я смотрел на него в полдень, и он показался мне сплошной массой зеленого леса, над которым возвышался острый утес. Это было как раз в день Рождества Христова, и Нед приуныл. «Вот каторга-то, — говорил он, — такой праздник, а мы гуляем в стальном ящике под водой!»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 лежащей на 16 градусах 4 минутах южной широты и 164 градусах 32 минутах восточной долготы. Земля, казалось, была сплошь покрыта зеленью, от берега до самых вершин, над которыми возвышалась гора Капуго. Наутилус, пройдя за наружный пояс скал через узкий пролив, очутился в гавани, где глубина была от 30 до 40 сожений.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 снарядила спасательную экспедицию в составе двух фрегатов «Поиск и надежда», которые отплыли из Бреста 28 сентября под командой Брюни Дантеркасто. Спустя два месяца узнали посвидетельство Буэна, командовавшего судном Альбермаль, что около Новой Георгии видели обломки разбитых судов. Но Дантеркасто, ничего не зная об этом известии, Впрочем, довольно сомнительным, отправился к островам Адмиралтейства, означенным в донесении капитана Гентера как место крушения Лаперуза. Его поиски были напрасны. надежды и поиск прошли мимо Ваникору, не останавливаясь, и результат этого путешествия был весьма печален. Оно стоило жизни самому дантрка двум его помощникам и многим матросам из экипажа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 Он видел на Ваникоро двух европейцев, выброшенных на скалы острова после кораблекрушения. Диллон догадался, что дело шло о корветах Лаперуза, исчезновение которых так взволновало. Он хотел добраться до Ваникоро, где, по словам туземца, еще сохранились обломки судов, но сильные ветры и течения помешали его намерениям. Диллон вернулся в Калькутт.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 где теперь находился Наутилус. Дилон здесь собрал множество остатков крушения. Инструменты, якоря, блоковые стропы, камнеметные мартиры ядра, обломки астрономических приборов, куски гакобарта и бронзовый колокол с надписью «Сделано базеном», клеймом литейного Брестского арсенала и датой 1785-й. Сомнений больше не оставалось.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 По донесению одного китолова он узнал, что в руках дикарей Лузиады и Новой Каледонии находятся медали и крест святого Людовика. Дюмон Дюрвиль, командовавший Астролябией, вышел в море спустя два месяца после того, как Дилон оставил Ваникоро и бросил якорь у Гоберт Тоуна. Там он услышал об успешной экспедиции Дилона и еще узнал, что некий Джеймс Гоббс, помощник капитана корабля Юнион из Калькутты,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 Туземцы проводили на место катастрофы жаконов помощника капитана. Там, под тремя-четырьмя сажениями воды, между рифами Паку и Вану, лежали якоря, пушки, железные и свинцовые бруски балласта, уже сплошь покрытые известью. шлюпкой и судно судна со стролябией направлены были к этому месту, и экипаж не без труда вытащил якорь весом 1800 фунтов, пушку, свинцовую чушку и две медные мартиры Расспросив туземцев, Дюмон Дюрвиль узнал, что Лаперус, потеряв у рифов острова два корабля, построил из обломков маленькое суденышко, чтобы погибнуть во второй раз. Где? Этого не знали. Капитан Астролябий воздвиг под сенью мангрового дерева памятник в честь знаменитого мореплавателя и его товарищей. Это была простая четырехугольная пирамида, поставленная на коралловом пьедестале. Для ее постройки не было использовано ни одного кусочка металла, на который так падки туземцы. Дюмон Дюрвиль хотел тотчас же отплыть, но команда Австралии была истощена лихорадкой, свойственной этой нездоровой местности, да и сам он заболел, так что с якори снялись только 17 марта. Между тем французское правительство Опасаясь, что Дюмон Дюрвиль не пошел по следам Дилона, послала к Ваникору корвет Байонесс под командой Легуарана де Тромлена, который стоял тогда у западного берега Америки. Байонесс бросил якорь у Ваникору спустя несколько месяцев после отплытия Астролябии, но Тромлен не нашел ничего нового и только засвидетельствовал, что туземцы не тронули памятник Алаперузу. Вот, капитан, все, что известно.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 Олегониумами и множеством других полипов Среди мелких красивых рыбок, радужных губанов, глифизидонов, диакопей и жабашипов Рассмотрел несколько обломков Железные подпорки, якоря, пушки, ядра, форштевень И множество других остатков корабельного снаряжения Которые были теперь покрыты живыми цветами кораллами Пока я рассматривал эти плачевные останки Капитан сказал мне. Капитан Лаперус отплыл 7 декабря 1785 года на судах "Компас" и "Астролябия". Он бросил якорь у Бота-Нибея, посетил архипелаг общества, Новую Каледонию, направился к Санта-Крусу, останавливался у Намука, одного из островов Гавайской группы. Потом сюда подошли к неизвестным рифам в Никуро.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 Построили одно маленькое. Несколько матросов охотно остались на Ваникору. Другие, ослабленные болезнью, отплыли с лаперузом к островам Соломона и погибли у западного берега острова главной группы между мысами разочарования и удовлетворения. «Откуда вы это знаете, капитан?» — воскликнул я. «Вот что я нашел на месте последнего крушения».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 «Это прекрасная смерть для моряка», — сказал капитан Немо. «Он покоится в коралловой могиле. Я бы желал, чтобы судьба послала мне и моим товарищам такую же смерть».